Она положила блюдо на постель подле молодого человека и, удостоверившись, что молоко еще теплое, налила его в чашку, прибавив меду. Этьен смотрел, как она это делает, и в сердце девушки постепенно зрела надежда. Ведь он не отказался сразу. Однако, когда она протянула ему чашку, Он жестом отверг ее. «Есть нечто, о чем вы могли бы подумать на досуге», — с улыбкой заметила она. «Ведь для женитьбы потребны двое. А ваш отец не заставит меня сказать «да». «Вы его не знаете». «Возможно. Только и он меня еще не знает». «И вот что...» «Предлагаю договор. Вы, наконец, согласитесь, чтобы вас кормили и за вами ухаживали, а я берусь отважно сражаться за нашу свободу. Мало того, я обещаю вам отправиться к мадам де Мерафлер, когда наступят лучшие времена. Могу допустить, что вы не выглядывали наружу вот уже несколько дней», — прибавила она, «но сказать по чести, кузен». Вовсе не по-христиански требовать от меня бежать в такую погоду. Внезапно Этьен рассмеялся. Ах, смех его был слаб, почти беззвучен, но это был все-таки смех. Гортензия почувствовала, как от радости затрепетало ее сердце. Протянув над блюдом руку, молодой человек коснулся ее ладони. так мы будем союзниками. Неужели? Гортензия чуть задержала его руку в своих. Она была теплой, с очень тонкими, слабыми пальцами. — Не просто союзниками, Атьен. Мы станем друзьями, братом и сестрой. Памятью моей бедной матушки клянусь вам в этом. Тогда я попытаюсь немного поесть. Стараясь умерить энтузиазм, переполнявший ее и побуждавший к резким движениям, Гортензия стала кормить Этьена. С ее помощью он выпил чашку молока, пожевал несколько кусочков сдобной булочки, которую кормилица испекла в то утро, а гортензия разрезала и намазала маслом. Но его ссохшийся желудок не мог вынести больших количеств пищи, и юноша вскоре перестал есть. «Не сердитесь», — с робкой улыбкой проговорил он, «но мне кажется, что больше в меня не войдет. Это уже чудесно. После такого испытания, которому вы себя подвергли, Есть надо помалу и часто. — Вы, случайно, не врач, кузина? — Конечно, нет. Но в последнюю зиму мы презрели в монастыре бедную женщину, умиравшую от голода. Она едва доползла до нашей двери. Эта бедняжка не ела много дней, и именно так с ней поступила наша сестра-фельдшерица. А теперь, думаю, вам пора немного «Отдохнуть. Боюсь, боюсь что утомила вас. Нет, напротив. Вы вдохнули в меня силы. Прошу, пришлите ко мне Гадивеллу. Неплохо, если она поможет мне немного заняться собственным туалетом. Я бы не хотел, чтобы моя болезнь имела слишком отталкивающий вид. Я пришлю ее тотчас». Она будет так счастлива!» Подхватив блюдо, гортензия, танцующей походкой, скорее полетела, чем пошла к двери. Чуть приглушенный тяжелыми портьерами, до нее донесся уже немного окрепший голос Атьена. «Вы еще навестите меня, кузина?» «Столько раз, сколько вам будет угодно! Если вы пожелаете, я обоснуюсь у вашего изголовья». но при одном условии. — Каком? — Вы не забудете, что меня звать Гортензией. Возвращение Гортензии на кухню с полупустым горшочком молока и початой булочкой превратилось в подлинный триумф. Гадивелла расцеловала ее в обе щеки, затем упала на колени у своей кровати, чтобы возблагодарить Господа. Пресвятую Деву и всех святых, каких помнила за то, что они пробудили волю к жизни у ее питомца, бедного самоубийцы Этьена? Что касается господина Гарлана, который, вплоть до появления девушки, задумавшись, сидел перед своим пустым стаканом, то он в самых изысканных терминах выразил свою благодарность. Потом спросил: Как вы думаете, Могу ли я отныне вернуться к своим занятиям, которые давно не продвигались вперед? В течение нескольких недель господин Маркиз предписывал мне как можно реже покидать сына, грозя в противном случае своим неудовольствием. Сначала он боялся, как бы тот не попытался бежать, что, впрочем, к несчастью и произошло, После этого стало опасаться, что молодой человек может совершить какой-нибудь необдуманный поступок. Это стало большим испытанием для меня. — Я думаю, что вы вправе позволить себе некоторый отпуск, — весело заверила его Гортензия. — Вполне достаточно будет нас двоих, Гадивеллы и меня. — Кстати, Гадивелла. Кузен попросил вас подняться к нему. Он бы хотел, чтобы вы помогли ему заняться своим туалетом. Иду, тотчас иду. Служанка, вооружившись кувшином с горячей водой и стопкой чистых полотенец, отправилась на третий этаж с таким видом, будто там ее ожидали райские кущи. За ней по пятам последовал горлан. Гортензия меж тем обнаружила, что проголодалась. Для завтрака было уже слишком поздно, зато час полуденной трапезы близился. Кухонные часы уже пробили одиннадцать. При всем том она убедилась, что Гадивелла забыла приготовить еду. Не имея терпения ждать дольше, она открыла дверцу буфета, извлекла большой кусок кантальского сыра, отрезала ломоть, отломила часть оставшейся на блюде булочки и обосновалась на камнях очага, уперев ноги в один из больших чугунных таганов. Со вздохом облегчения она впилась зубами в непритязательную снеть, получая, вероятно, больше удовольствия, чем от смакования какого-нибудь кулинарного шедевра. а все от того, что у нее было хорошо на сердце, и она прекрасно себя чувствовала, сидя у очага, который еще недавно с таким трудом пыталась представить своим. Веселый танец язычков пламени веселил ее взор, а мягкое тепло неспешно проникало сквозь ткань ее юбок. Там и нашла ее, где Велла, занятую уничтожением булочки и сыра с таким довольным выражением на лице, какое не могло не возмутить хранительницу очага. Она стала издавать громкие крики, призывая небеса в свидетели того, сколько испытаний выпадает на ее долю в доме, где благородные девицы усаживаются на покрытые сажей камни, чтобы перекусить кое-как на манер деревенских девиц. Она позволила себе передышку только для того, чтобы призвать Пьерони и поручить ему накрыть на стол в большой зале. Однако Гортензия резко объявила, что для торжественных церемоний нет времени, а кормилице надо бы прежде всего заняться приготовлением многочисленных, но легких трапез для Атьена. Причем, — добавила она, — отныне и впредь не может быть речи о том, чтобы в отсутствие маркизы накрывать в холодной зале. Мы будем есть только здесь. Мой кузен, несомненно, предпочет именно это, когда сможет покидать свою комнату. Что до господина Гарлана, достаточно взглянуть на выражение его лица, чтобы понять, здесь ему гораздо лучше. Но если господин Фульку знает... В таком случае я скажу, что этого захотела именно я. Ну, послушайте, Гадивелла... Неужели вы не доставите мне это маленькое удовольствие? После того, что вы сделали для нас, госпожа Гортензия, вы можете просить о чем угодно, даже приказать старой Гадивелле броситься в воду ради вас. Но вы все же не сядете за стол вместе с Жеромом и Пьероне. А вы станете кормить их до или после нас. Вот и все. К тому же маркиз не так часто бывает вне дома. А когда его нет, Жерома нет тоже. Сегодняшний день составляет исключение. Итак, маленькое испытание удалось. Теперь Гортензия знала, что Гадивелла всем сердцем предана ей. Было приятно сознавать, что отныне в Лозарге у нее есть союзник. которым отнюдь не следует пренебрегать, и мало того, чье содействие может оказаться бесценным, когда начнется настоящая схватка, а она не за горами. Вечером Маркиз не возвратился из Сен-Флора. Впрочем, Гортензия даже не заметила этого. Трижды она поднималась к Этьену то с блюдом, то единственно для того, чтобы поболтать. Каждый ее приход был встречен застенчивой, но от этого не менее очаровательной улыбкой. С утра в его покоях многое изменилось. Годивелла творила чудеса. Утонув в белоснежном полотне простынь и одеяний, с тщательно расчесанными белокурыми волосами и умилительно торчащей хохолком одинокой прядью на темени, Этьен начал походить на того, кем был в действительности, на милого юношу, который не знал, что значит симпатия близкого по крови человека. Лишь Гадивелла уделяла ему частицу сердечного жара, без которого дети не могут жить. При всей своей молодости гортензия отдавала себе в этом отчет, и, пожелав ему доброй ночи, искренне добавила, «Мне кажется, Этьен, что скоро вы станете мне очень дороги». Не дожидаясь ответа, она склонилась, поцеловала его в щеку и исчезла, не заметив, что молодой человек покраснел, и в его голубых глазах, таких блеклых утру, вспыхнул огонек. В тот вечер Гортензия не повстречала никакой белой тени и не слышала шума в обреченной комнате. Меж тем она чуть припозднилась у своего маленького секретера, доверяя дневнику новость об этом достославном дне. Однако духи замка хранили молчание. Быть может, непрекаянная душа Мари де Лазарк вкушала некое отдохновение с тех пор, как ее сын решил не умирать. Было близко к полуночи, когда гортензия, потягиваясь, поднялась из-за стола. Она чувствовала себя усталой, но почти счастливой. В очаге тлели темно-красные угли. Они были готовы погаснуть, но при всем том девушка не ощущала холода. Подойдя к окну, Она распахнула его и заметила, что погода изменилась. Шел теплый мелкий дождь, способный быстро растопить снег и предвещавший весну. Наконец она сможет покидать замок, бродить по здешним заповедным местам, не рискуя угодить в глубокую промоину, скрытую настом. Несколько мгновений Гортензия лелеяла мысль о том, что хорошо бы подняться и доверить эти наблюдения дневнику, но усталость взяла свое. Она поспешно разделась, легла в постель и задула свечу. На завтра тихий дождь перешел в ливень. Его потоки яростно хлестали по стенам, закручиваясь в вихре под напором косого злыдня западного ветра с моря. На всклокоченной, промытой и придавленной непогодой прошлогодней траве виднелись лишь редкие пятна снега, если вообще можно было что-нибудь разглядеть, и, напротив, шум потока, принявшего в себя эти жестокие хляби небесные, заполнил все ущелье, превратясь в грозный рокот. В такое время хозяин собаку на двор не выгонит. прокомментировала происходящее Гадивелла, когда Гортензия вошла в кухню. При всем том стихия не остановила Жерома, явившегося, когда часы били полдень. Он промок до костей, а экипаж и лошади выглядели изваяниями из грязи. Естественно, кучер пребывал в отвратительном расположении духа и с места в карьер объявил свежую новость — господина Маркиза назад не ждите. Он сейчас сел в парижский дилижанс с мадемуазель де Комбер. — Как это с мадемуазель де Комбер? — вскричала Годивелла, сверкнув глазами, и ее чепец грозно накренился. — Разве ты не должен был отвезти ее домой? — Да я тоже сперва так думал, но ей прежде другого надо было сани домой доставить. Только мы приехали, и я запряг экипаж, госпожа велела отправиться с ней в Сен-Флур, к господину Маркизу. Он ее там дожидался. А это нелегкое дело, по размякшему то снегу. Но я хоть и поздно добрался. Гортензия отложила пряслица, управляться с которым обучалась под надзором самой Гадивеллы. Ее настойчивый взгляд вперился в кормилицу в надежде, что та задаст вопросы, которые она сама не осмеливалась произнести вслух. И Гадивелла не применула это сделать. — А где был господин Маркис? — У нотариуса? — Никогда не слышала, что мэтр Дуэ настолько любезен, чтобы ютить у себя клиентов. Не держать же ему постоялый двор. О чем вы говорите, матушка? Господин Маркиз ждал нас в новой гостинице на главной улице. Ее еще называют Европейской. У этого австрийца? Да, можно сказать, стыда у него нету нашего хозяина. Надо же. Почтовая станция ему не подходит. — Должно быть, не подходит. — Погодите, Гадивелла, у вас нет чего-нибудь перекусить, пока я не пошел к лошадям. — Нет уж, сначала займись лошадьми. Но прежде ответь на один вопрос. — Когда же он вернется-то, хозяин? Жером небрежно пожал плечами, демонстрируя не столько свое незнание, сколько полную незаинтересованность в этом вопросе. Хозяин приедет, когда ему заблагорассудится. Вот и все. Однако, когда кучер направился к выходу, чтобы привести в порядок лошадей, гортензия положила на место пряслицы и поднялась тоже. — Пойду предупрежу кузена. Он будет доволен. А хорошим новостям не стоит залеживаться. — Хорошим новостям? — воскликнула Гадивелла искоса, поглядев на нее. «На вашем месте, мадемуазель Гортензия, я бы не была в этом так уж уверена. Может статься, после вы перемените мнение. А вот мне-то сдается, что от поездки в Париж, о которой никому не было сказано ни словечко, нечего ждать добра. И вдобавок с этой камбер, что касается меня, Я люблю, когда дела делают при свете дня. Да только на беду. Здесь такое не в чести.